Глава шестая. Сара злилась на Айрис. Кузине следовало быть более тактичной и деликатной. Если она почувствовала необходимость назвать Сару эгоисткой, то, по крайней мере, могла бы сделать это в более подходящей обстановке. Кроме того, Айрис бросила ее одну в толпе гостей. Сара понимала, что кузина хотела перехватить леди Эдит до того, как это сделает Дейзи, но все же ей следовало бы извиниться за свою выходку. Через некоторое время, постояв в углу и поразмыслив, как долго еще сможет притворяться, что не замечает появления лорда Хью Прентиса, расстроенная Сара неожиданно судорожно вздохнула, подавив рыдание. Не хватало еще расплакаться прямо здесь, на глазах у всех в переполненной гостиной Фенсмора. Сара быстро отвернулась к висевшему на стене потемневшему портрету какого-то неприятного джентльмена из Фландрии. Судя по стилю одежды, он был написан в XVII веке, если Сара правильно разбиралась в исторической моде. Она не понимала, как этому человеку удавалось выглядеть таким гордым в нелепых пышных брыжах, обхватывавших его шею. Джентльмен с крючковатым носом смотрел с портрета так, что ни один из его кузенов не осмелился бы назвать его в лицо эгоистом, а если бы и посмел, то никто не расплакался бы из-за этого. Сара скривила губы, сердито глядя на портрет. Свидетельством мастерства художника было то, что изображенный джентльмен, казалось, смотрел на нее так же гневно. «Этот человек чем-то обидел вас?» — раздался рядом с ней мужской голос. «Но кто бы сомневался? Конечно, лорд Прентис». Сара уже узнавала его по голосу. Должно быть, его прислала Гонория. Сам он вряд ли стал бы искать ее общество. Они обещали друг другу относиться вежливо, но не назойливо. Сара обернулась. Лорд Хью, безупречно одетый для ужина, стоял примерно в двух футах от нее. И только трость его подкачала. Потертая и поцарапанная, потускневшая от долгого использования, она совсем ему не подходила. Почему-то внимание Сары сосредоточилось именно на ней. Лорд Хью, наверняка, приехал в поместье с камердинером. Его начищенная до блеска обувь сияла. Галстук был мастерски завязан. Так почему же у трости столь непрезентабельный вид? «Лорд Прентис», — произнесла Сара, радуясь, что голос ее звучит почти нормально, и сделала реверанс. Лорд Хью заговорил не сразу. Повернувшись к портрету, он принялся внимательно разглядывать изображенного на нем господина и, слава богу, не смотрел на Сару она не вынесла бы его изучающего взора после пережитого эмоционального потрясения. «Воротник выглядит крайне неудобным», — заметил лорд Прентис. «Мне тоже так показалось», — сказала Сара, забыв на время, что этот джентльмен ей крайне неприятен и что, несмотря на это, ей придется весь вечер общаться с ним. «Хорошо, что сейчас другая мода». Сара промолчала, но вряд ли собеседник ждал реакции на свои слова. Продолжая внимательно разглядывать картину, он даже наклонился, чтобы получше изучить мазки. Догадался ли он, что ей нужно время, чтобы прийти в себя? Впрочем, он не походил на чуткого человека, который замечает, в каком состоянии находится собеседник. Как бы то ни было, но Сара была благодарна ему. К тому времени, когда он обернулся, она уже успокоилась, и опасность опозориться перед гостями на свадьбе кузины ей больше не грозила. «Мне сказали, что здесь подают отменное вино». Начало разговора было вежливым и безобидным, первое, что пришло Саре в голову. «Вам сказали?» — отозвался лорд Прентис. «Да, я слышала, но еще не пробовала», — объяснила Сара и добавила после неловкой паузы. «Вообще-то, мне никто об этом не говорил, но лорд Чаттерис славится своими винными погребами. Вот я и предположила, что в его доме подают отменное вино». «О, Господи, что она несет? Какое вино?» Впрочем, неважно. Сара решила продолжать в том же духе. Сегодня вечером она не станет уклоняться от своих обязанностей. Если кузины посмотрят в ее сторону, то увидят, что она держит слово. Никто не посмеет сказать, что она нарушила свои обещания. «Я воздерживаюсь пить в обществе с Майт Смитов», небрежным тоном сообщил лорд Хью. «Это обычно плохо заканчивается для меня». Сара ахнула, и он поспешно добавил «Шучу». «Разумеется». Следовало понять его шутку, и она, конечно же, поняла бы, если бы все еще не была расстроена из-за выходки Айрис. Боже милостивый, хоть бы этот вечер поскорее закончился. Все, что создано общественными условностями, крайне интересно, не правда ли? По-светски медленно спросил лорд Хью. Сара повернулась к нему хотя и знала, что не сможет понять смысл сказанного по выражению его бесстрастного лица. Он склонил голову на бок, и она внезапно осознала, что он невероятно привлекателен. Дело даже не только в цвете его глаз. Его выделяла из толпы манера смотреть. Казалось, он видел собеседника насквозь. Это создавало атмосферу напряженности, которую было трудно игнорировать. Лорд Хью редко улыбался, во всяком случае, именно ей но его губы часто кривились в подобной усмешки. Кто-то наверняка находил это малопривлекательным, но Саре нравилось. «Боже милостивый!» — снова взмолилась про себя Сара. «Избавь меня от наваждения!» «Мы находимся сейчас в замкнутом пространстве, среди множества гостей. Сколько их, по-вашему?» Лорд Прентис элегантным жестом обвел окружавших их людей. Сара понятия не имела, к чему он клонит, но рискнула предположить. Человек 40? Пожалуй, Хью обвел комнату взглядом. В их присутствии, вы хоть и не можете меня терпеть, вынуждены вести себя со мной учтиво. Мое поведение никак не связано с присутствием 40 человек, возразила Сара, вскинув брови. Меня попросила об этом кузина. Уголок его рта дернулся. Неужели он потешается над ней? А она понимала, что это будет для вас нелегким испытанием. «Вряд ли», — сухо ответила Сара. Ганория, конечно, знала, что подруге не нравится общество лорда Прентиса, но, скорее всего, не осознавала, насколько он ей отвратителен. «В таком случае я должен похвалить вас за терпение и послушание», — усмехнулся Хью. «Вы, похоже, не слишком сопротивлялись». «С чего вы это взяли?» — гордо вскинув подбородок, возразила Сара. К ее великому удивлению... Лорд Хью издал сдавленный смешок. «Но ведь она смогла заставить вас общаться со мной». «Она беспокоится, что вы почувствуете себя здесь нежеланным гостем», объяснила Сара таким тоном, что сразу было ясно. Ей совершенно безразличны его чувства. Он вскинул брови и опять едва заметно улыбнулся. «И Ганория считает, что именно благодаря вам я смогу почувствовать себя здесь как дома». Она ничего не знает о нашей предыдущей встрече, призналась Сара. А — -а -а...", Лорд Хьюс нисходительно кивнул. Тогда все понятно. Сара стиснула зубы, стараясь не фыркнуть. Как же она ненавидела этот его надменный тон. Лорд Пренти, казалось, смотрел на нее с высоты своего мужского превосходства и не скрывал этого. Он пользовался своим острым, как бритва, умом, чтобы унизить ее. Неужели существовали люди, которые были в состоянии вынести его общество дольше нескольких минут? Да, лорд Хью обладал приятной внешностью и, к тому же, как многие утверждали, исключительным умом. Но общаться с этим человеком было все равно, что слушать скрежет ножа по стеклу. Сара наклонилась вперед. «Поверьте, только из-за любви к кузине я не отравила вас зубным порошком». Хью подсказал с усмешкой. «Яд можно подсыпать и в вино. Признайтесь, именно поэтому вы предложили мне выпить». Атмосфера накалялась, но Сара не собиралась отступать. «Да вы с ума сошли!» Он пожал плечами и как-то сразу успокоился, как будто их перепалки и не было. Не я первый заговорил об отравлении. У Сары взметнулись брови. Он говорил про яд таким тоном, каким в светском обществе обсуждают погоду. «Сердитесь?» — спросил он учтиво. Она не столько сердилась, сколько чувствовала себя сбитой с толку. — С вами очень трудно быть милой и обходительной. Хью заморгал, сделав вид, что ее слова привели его в замешательство. — Я что, должен был предложить вам свой зубной порошок? — Боже право, этот человек невыносим. И хуже всего, что Сара не знала, когда он шутит, а когда говорит серьезно. Но тем не менее кашлянула и сказала. Мы должны были вести с вами светский разговор. У нас с вами это как-то не получается. Уверяю вас, у меня получается. Да, но не со мной. На этот раз лорд Хью действительно улыбнулся. Сара была уверена в этом, поэтому расправила плечи и приосанилась. Наверняка дворецкий скоро пригласит их ужинать. Может, следовало направлять молитвы ему, поскольку Всевышний, похоже, ее не услышал. «О, перестаньте!» — сказал Хью. «Согласитесь, что наша первая встреча была не совсем обычной». Она сжала губы, не желая признавать его правоту в чем бы то ни было. А он добавил. «С тех пор мы встречались всего несколько раз, и наше общение было поверхностным». «Я этого не заметила», — сухо сказала Сара. «Что наше общение было поверхностным?» «Что мы встречались», — солгала Сара. «Как бы то ни было, но мы всего лишь второй раз ведем более или менее содержательный разговор. При первой встрече, насколько я помню, вы потребовали избавить этот мир от моего присутствия». Сара поморщилась. Вспоминать их первую встречу не хотелось. «А сегодня...» Его губы растянулись в улыбке. «Вы заговорили про отравление». Она бросила на него безучастный взгляд. «Присматривайте за своим зубным порошком». Лорд Хью усмехнулся, и по телу Сары пробежала легкая дрожь. Возможно, она и не одержала верх в их перепалке, но определенно набрала несколько заслуженных очков. По правде говоря, Сара начала получать удовольствие от общения с лордом Хью. Кто бы мог подумать. Несмотря на то, что этот человек по-прежнему ей не нравился, отчасти из принципа, она вынуждена была признать, что говорить с ним весьма забавно. Он был достойным противником. Только теперь Сара осознала, что ей давно нужен был такой противник. Но это вовсе не означало, что ее тянуло к лорду Хью как к мужчине. Упаси бог! Сара вдруг покраснела от собственных мыслей. Нет-нет, ее устроил бы любой достойный противник, даже тот, у кого нет таких потрясающих глаз. — Что-то не так, леди Сара? — поинтересовался Хью. — Нет, все в порядке, — ответила она поспешно. — Я вижу... «Вас что-то взволновало?» «Вовсе нет». «И все же это так», — заметил Хью, внимательно глядя на нее. «Я...» Сара осеклась, потом недовольно сказала. «Ну да, я действительно несколько взволнована». «Но я здесь ни при чём», — заявил Хью. Сара могла бы возразить, но знала, что это бесполезно. Ее собеседник легко парирует все обвинения. По-видимому, ей нужен был чуть менее достойный противник. Умный, чтобы было интересно с ним разговаривать, но не слишком, чтобы она реже ему проигрывала. Вряд ли Хью Прентис позволит ей постоянно одерживать над ним верх. «Похоже, ваш разговор зашел в тупик», — раздался рядом женский голос. Сара повернула голову, хотя узнала по голосу графиню Данбери, светскую львицу и сплетницу, которую все боялись. Однажды она своей тростью разбила скрипку, но ее истинным оружием было потрясающее остроумие. Да, признал Лорд Хью с почтительным поклоном. Возникла некоторая неловкость, но с вашей помощью, я уверен, мы быстро найдем общий язык. Вряд ли мне это интересно, ответила пожилая леди, опираясь на трость. Просто забавно наблюдать, как кто-то пытается найти выход из положения. Леди Данбери! произнесла Сара, приседая в реверансе. «Какой приятный сюрприз!» «О чем это вы?» властно вопросила дама. «Почему сюрприз? Чаторис — мой внучатый племянник. Где же еще мне быть?» Прежде чем Сара успела что-то сказать, графиня озадачила их вопросом. «Вы знаете, почему я подошла именно к вам?» «Даже представить себе не могу», ответил Хью. Леди Данбери покосилась на Сару, и та поспешно сказала, «Я тоже теряюсь в догадках». «Обычно счастливые люди скучны, а вы оба извергали пламя, как два вулкана, и, естественно, я сразу направилась к вам». Леди Данбери перевела взгляд с него на нее, а затем потребовала, «Развлеките меня». Ее слова были встречены ошеломленным молчанием. Сара украдкой взглянула на лорда Хью и заметила, что обычное выражение скуки на его лице сменилось удивлением. Леди Данбери чуть наклонилась и произнесла громким шепотом. «Я думаю, вы мне нравитесь, леди Сара». Сара вовсе не была уверена, что знает, как к этому относиться. «Серьезно, леди Данбери?» «Абсолютно. И поэтому я дам вам совет». Она кивнула с видом королевы. Вы можете смело делиться им с кем угодно». Взгляд Сары метнулся к лорду Хью, хотя она не понимала, почему вдруг решила, что он может прийти ей на помощь. «Несмотря на наш нынешний разговор...» — властным тоном продолжила леди Данбери. «Я заметила, что у вас очень живой ум». Сара наморщила лоб. «Мне следует вас поблагодарить?» Леди Данбери фыркнула. «Если хотите». «Что ж, тогда спасибо», — сказала Сара, решив, что сейчас самое подходящее время проявить вежливость или хотя бы тупость. Она взглянула на лорда Хью, который, похоже, находил этот разговор забавным, а затем снова на леди Данбери. Пожилая дама смотрела на нее так, словно видела впервые. Сара откашлялась. «Хм, «Но почему вам вдруг захотелось, чтобы я узнала о вашем отношении ко мне?» «Что? Ах, да!» Леди Данбери стукнула тростью о пол. «Несмотря на преклонный возраст, я ничего не забываю!» Она сделала паузу. «Ну, или почти ничего!» Сара пыталась сохранить на лице бесстрастную улыбку, стараясь подавить поднимавшуюся изнутри робость. Ей казалось, что леди Данбери несколько отклонилась от темы разговора и чересчур агрессивно орудует тростью. Дама драматично вздохнула. «Полагаю, семидесятилетний возраст дает право на некоторые... уступки». Сара подозревала, что дама лукавит. Ей лет на десять больше, но ни за что не стала бы говорить об этом. «Я, собственно, вот о чем, продолжила леди Данбери с многострадальной гримасой на лице, словно ее постоянно перебивают, хотя она единственная говорила безумолку. умолку. «Так вот, когда вы выразили удивление по поводу моего присутствия, которое, как мы знаем, было всего лишь слабой попыткой завязать разговор, и я спросила, где же еще мне быть? Вам следовало бы сказать, очевидно, вы не находите вежливую беседу очень увлекательной». Губы Сары приоткрылись, образовав овал и на целых две секунды застыли в таком положении, прежде чем она сказала. «Простите, но я вас не поняла». Леди Данбери смерила ее слегка раздраженным взглядом. «Поскольку вас удивило мое появление здесь, я совершенно справедливо назвала вас глупой». «Но, по-моему, вы так не называли леди Сару», — заметил Хью. «Разве? Ну...» «Значит, мне показалось». Леди Данбери стукнула тростью по ковру и опять повернулась к Саре. «В любом случае, я всего лишь пыталась быть полезной вам. Нет смысла произносить никому ненужные банальности, чтобы стать похожей на деревянный столб». «Вообще-то, это зависит от места нахождения такого столба», — возразила Сара, подумав вдруг о том, сколько таких столбов можно обнаружить, скажем, в Бомбее. «Хорошо сказано, леди Сара», — одобрила леди Данбери. «Продолжайте оттачивать остроумие и сохранять самообладание. Думаю, сегодня вечером это вам понадобится». «Это мое обычное состояние, которое не зависит от времени суток». Леди Данбери снисходительно кивнула и повернулась к лорду Хью. «А вы?» «Не думайте, что я забыла о вас». «Как же можно? Вы ведь сказали, что никогда ничего не забываете», — заметил Хью. «Именно так», — подтвердила леди Данбери. «Совсем как ваш отец». Сара ахнула. Даже для такой Матроны это было слишком бесцеремонно. Но лорд Хью и бровью не повел. Это был достойный противник. «О, не надо сравнивать меня с ним. Память моего отца чрезвычайно избирательная». — возразил лорд Хью с невозмутимым видом. — Но зато цепкая. — Да, чрезвычайно. — Что ж, — заявила леди Данбери, стукнув тростью по ковру. — Полагаю, пришло время урезонить его. — Мне трудно контролировать отца. — У женщины всегда есть рычаги влияния на мужчин. Лорд Хью слегка наклонил голову в знак согласия. Сара, внимательно следившая за разговором, так быстро переводила взгляд с графини на лорда Хью и обратно, что у нее закружилась голова. «Это недоразумение затянулось», — заявила леди Данбери. «Полностью согласен с вами», — ответил лорд Хью. По тону его голоса Сара поняла, что разногласия с отцом еще не улажены. «Рада видеть вас на свадьбе», — сказала графиня. «Надеюсь, что скоро окончательно наступит мир и взаимопонимание». «Поскольку лорд Чатерис не мой внучатый племянник, могу предположить, что меня пригласили сюда по дружбе. Или чтобы присматривать за вами». «Не думаю, что это принесло бы свои плоды», — усмехнулся лорд Хью. «Полагаю, единственный подлый поступок, из-за которого за мной следовало бы установить наблюдение, связан с лордом Уинстедом, а он, как мы оба знаем, присутствует здесь на свадьбе». Его лицо снова стало непроницаемым, а взгляд — ледяным когда он смотрел на леди Данбери. «Пожалуй, это самый длинный монолог, который я когда-либо слышала от вас», призналась пожилая дама. «Вы что, так много слышали от него?» спросила Сара. Леди Данбери, обернувшись, пронзила ее ястребиным взором. «Я совсем забыла, что вы здесь». «Да, вопреки своему обыкновению, я была молчалива». Значит. «Мой первоначальный вывод был правильным», — заявила леди Данбери. «Что наш разговор зашел в тупик?» — уточнил лорд Прентис. «Вот именно». После этого, как и следовало ожидать, повисла неловкая пауза. «Вы, лорд Хью», — опять заговорила леди Данбери. «Были неестественно молчаливы всегда, с момента своего рождения». «Вы присутствовали при родах моей матушки?» Леди Данбери поморщилась, но все же по достоинству оценила ответный удар. «Как вы его терпите?» — спросила она Сару. «Мы мало общаемся», — ответила та, пожав плечами. «Хм...» «Её приставили развлекать меня», — объяснил лорд Прентис. Леди Данбери прищурилась. «Вы сегодня необычайно разговорчивы». «Должно быть, на меня влияет ваше общество». «Я действительно стремлюсь выявлять в людях лучшее, что в них есть». Леди Данбери лукаво улыбнулась и повернулась к Саре. «А вы что думаете?» «Вы, несомненно, пробуждаете во мне лучшие качества». Она знала, когда нужно сказать то, что собеседник хотел бы услышать. «Какой содержательный разговор», — сухо заметил лорд Хью. «Вы имеете в виду, что даже мозг не приходится напрягать в беседе со мной?» Язвительно отреагировала леди Данбери. Сара опять была поражена. Графиня моментально распознавала усмешку, намек, сарказм. С ней точно нужно держать ушки на макушке. «Вы как будто чем-то озадачены, леди Сара», — заметила дама. «Да, с нетерпением жду, когда Дворецкий позовет нас на ужин». Попыталась пошутить Сара, а леди Данбери насмешливо фыркнула. «Кажется, я начала возносить молитвы Дворецкому», — осмелела Сара. «Если он ответит, вы услышите это раньше, чем кто-либо другой», — заметил Хью. «Ну вот вы уже и шутите», — заявила леди Данбери, явно довольная. «Подтрунивайте друг над другом». «Шутим?» повторил лорд Хью, как будто не мог уловить смысл этого слова. «Шутки кажутся мне не таким занимательным делом, как разговор, зашедший в тупик. Но я полагаю, вам больше нравится потрунивать, чем оказываться в замешательстве, не так ли?» Леди Данбери оглядела комнату и добавила, «Пожалуй, мне придется поискать кого-то другого, чтобы развлечься». Смешно наблюдать за теми, кто попадает в глупое положение. А это далеко не одно и то же, что неловкое. Она стукнула тростью по ковру, хмыкнула и удалилась. Сара повернулась к лорду Хью. «Она сумасшедшая. Недавно вы говорили то же самое обо мне». Она не знала, как реагировать на это, хотя, наверное, существовали какие-то варианты. Пока же ничего не приходило на ум. От мыслей ее отвлекла Айрис, на которую Сара все еще обижалась, с выражением мрачной решимости на лице заявив. «Я нашла леди Эдит. Мы спасены». У Сары не было ни сил, ни желания изображать радость, поэтому она просто кивнула. Арис бросила на нее странный взгляд и едва заметно пожала плечами. «Лорд Хью», — встрепенулась тогда Сара, «разрешите представить вам мою кузину, мисс Майт Смит. Это ее старшая сестра выходит замуж». Арис вздрогнула, очевидно, только сейчас осознав, что за джентльмен стоит рядом с ее кузиной. Это нисколько не удивило Сару. Когда кузина сосредотачивала на чем-то свое внимание, то редко замечала то, что считала несущественным. Приятно познакомиться, лорд Прентис, сказала Арис, быстро придя в себя. Слава Богу, вы спасены! с Пафосом воскликнул Хью. Арис так растерялась, что не знала, что ответить а Сара с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Речь шла о чуме?» — продолжил Хью. «О шторме на море?» Сара молча наслаждалась замешательством кузины. «О, я понял!» — весело заметил лорд Хью. «Речь шла о нашествии саранчи. Действительно, ничто не сравнится с этим бедствием». Арис растерянно заморгала, ничего не понимая, а затем подняла палец, как будто только что о чем то вспомнила. «К сожалению, вынуждена вас оставить». «Ах, какая жалость!» — съязвила Сара. Айрис едва заметно усмехнулась и направилась к выходу, ловко лавируя в толпе. «Должен признаться, мне стало любопытно», — сказал лорд Хью, как только кузина скрылась из виду. Сара промолчала, хотя знала, что собеседник все равно добьется ответа. «От какой ужасной участи спасла вас кузина?» «Уж точно не от вас», — Выпалила Сара и тут же прикусила язык. Он усмехнулся, и она решила, что нет никаких причин скрывать от него правду. «Моя кузина Дейзи, — это младшая сестра Айрис, намерена организовать выступление музыкального квартета с Майт Смитов. «И в чем же тут проблема?» Сара не сразу ответила, подбирая нужные слова. «Значит, вы ни разу не были на наших музыкальных вечерах». Не имел удовольствия. «Какое уж там удовольствие!» «С этими вечерами что-то не так?» — уточнил Хью. Сара уже открыла рот, намереваясь объяснить, но как раз в этот момент в гостиную вошел дворецкий и доложил, что ужин подан. «Ваши молитвы услышаны», — сообщил лорд Хью. «Не все», — пробормотала Сара. Он предложил ей руку. «Вас же просили не отходить от меня, не так ли?»